«Ты должна нас научить», — заявил мне Шаур, когда я, окружённая демонами, оживлённо обсуждавшими свою победу, шагала по коридору, получив в деканате своё расписание. «Рассказать обо всём, что знаешь, а мы в долгу не останемся», — кивнула. За демонами водилось неплохое качество. Они никогда не оставались в долгу. Только вот соглашаться я собиралась на собственных условиях. «Прежде чем я дам тебе ответ, мне хотелось бы поужинать», — сказала ему. «После этого я собираюсь получить книги вот по этому списку». И показала его Шауру. «Ирэш, возьми список», — не поворачивая головы приказал демон. «И живо в библиотеку. Но гляди, чтобы все книги были новыми, непотрёпанными». «И ещё одежду», — добавила я. «Вот список для костелянши. Только парадную мантию пусть выберут поновее». Шаур склонил голову. Похоже, он не ожидал от меня подобной наглости. Затем кивнул, после чего послал со столь ответственным поручением Эйдриса, победителя поединка в Дея Гардиш. «Значит, теперь в столовую», — заявил демон. «А потом мы с тобой поговорим». Я подтвердила, что всё произойдёт именно в таком порядке, и насытый желудок мне думается значительно лучше. Да и настроение у меня будет позговорчивее. Сопровождаемая собственной свитой из двух десятков демонов Уже скоро я вошла в просторное помещение, наполненное ароматнейшими запахами тушёного мяса со специями, в которые вплетались нотки корицы и свежеиспечённого яблочного пирога. Возможно, раньше в этом месте был зал для приёмов, в котором заключали важнейшие для аренды сделки, подписывали мирные договоры или же росчерком магического пера объявляли кому-то войну. Или же здесь был бальный зал, и по паркетному полу, до сих пор сохранившему свой рисунок, кружили придворные пары. Я этого не знала, но величественный зал на короткое мгновение наполнил меня трепетом. Подняв голову, я уставилась на украшенные росписью высокие потолки. Увидела наш герб и королевские регалии, корону с тремя огромными рубинами, символизирующими три равно единых народа аренды драконов, демонов и людей, а также скипетр и державу. Затем перевела взгляд на арочные своды и витражные окна, вечерний свет через который проникал, кидая разноцветные блики на просторный, поделенный на три части зал. В каждой части стояло по длинному столу для одного из факультетов, а на когда-то тронном возвышении находился длинный стол для преподавателей. И нет, нашего декана среди ужинавших я не заметила. Напрасно я вглядывалась в лица учителей. Повернув голову, я отыскала взглядом драконью сторону зала. Их стол стоял по центру, и за ним, как мне показалось, сидели преимущественно драконы с младших курсов. Те, что постарше, после проигрыша на ужин так и не явились. Возможно, ушли горевать, либо обсуждали, что со всем этим делать. Вернее, что им делать со мной. Людей тоже оказалось не так-то много, но их стол, стоявший возле дальней стены, загораживали от меня довольные лица и широкие плечи демонов, а также хмурые драконы с младших курсов. Если там и была моя группа, разглядеть мне их не удалось. Кажется, промелькнула рыжеволосая голова Лоурен, но я ни в чём не была уверена. «Драконы будут жаловаться», — заявил, привлекая моё внимание Шаур. Конечно, им не понравились твои подсказки. Результаты этой партии им уже не аннулировать, но они сделают так, что впредь подсказывать запретят. Их послушают. Особенно если жалоба будет исходить от Адриана Иворта. Как-никак в нём течёт королевская кровь. Демон презрительно усмехнулся. Кстати, Иворт — отличный игрок, этого у него не отнять. Но если ведут запрет на подсказки, то он будет обоюдным. Уж мы за этим проследим. Так что у наших третьего и четвёртого курсов появится шанс. Зато у пятого курса демонов шанса не будет, потому что за драконов станет игра Тивард, закончила про себя я мысль Шаура, после чего произнесла. Мне надо знать наверняка, что он из себя представляет, поэтому я запишусь на индивидуальный турнир. Демоны принялись горячо спорить, а я взялась за ужин который мне принёс один из пятикурсников. И даже заботливо поставил на поднос целых два стакана с компотом. «В любом случае это должна нас научить», — наконец возвестил Шаур. «Я не видел никого, кто бы играл так, как ты». Все остальные замолчали и уставились на меня выжидательно. «Очень вкусно», — сказала им. «А можно мне ещё один десерт?» Признаться, я ничего не ела с самого утра. Так спешила на станцию, что даже забыла позавтракать. Один из демонов подскочил и ринулся к окошечку раздачи. «Итак», — произнёс Шаур, когда я получила вожделенное блюдо. «Этот кусок пирога ещё вкуснее, чем предыдущий», — отозвалась я, понимая, что начинаю порядком раздражать демонов. «Но ведь я колючка, ничего не могу с собой поделать». «Так научит она нас или нет?» не выдержал один из демонов третьего курса. «Шаур, скажи ей, что она должна». «Скорее всего, моё решение будет позитивным, но чтобы его принять, сперва мне нужно хорошенько отдохнуть с дороги и подумать». Возвестила я, решив, что хватит уже издеваться над демонами. «О своём решении я скажу вам завтра утром перед занятиями. Но мне нравится размышлять в тишине и покое, и ещё я хочу выспаться. Учитывая, что ночью меня, скорее всего, придут убивать некоторые особо нервные крылатые особи, я не имела в виду тебя, Шаур». «Значит, чувствуешь», — ухмыльнулся он. «Знаешь, что я потенциально высший». «Знаю», — согласилась я. «До перерождения тебе осталось не так уж и долго. Но моя радость за тебя не отменяет того факта, что я хочу выспаться. Поэтому сделайте так, чтобы мне в этом никто не помешал». «Мы будем тебя охранять», — кивнул он. «Обещаю, никто не потревожит твой сон». «Вот и хорошо», — отозвалась я. Встретимся завтра перед занятиями, и я расскажу, что станем делать дальше. Но сперва у меня будет ещё одно условие. они слишком ли ты много хочешь?» — поинтересовался демон, склонив голову. Я немного посмотрела на янтарные искры в его глазах, после чего заявила, что не слишком. Если мне никто не испортит настроение, завтра я озвучу своё условие, после чего мы придумаем, где и когда станем заниматься, да и гардиш. И вот ещё. «Пусть кто-то из твоих мальчиков дотащит мои книги до общежития, они очень тяжёлые», и захлопала ресницами. После чего получила в своё распоряжение двух мальчиков демонической наружности. Одного из которых нагрузила книгами, а второго — полученной от Костелянши одеждой. Попрощавшись с Шауром и другими демонами до завтра, я отправилась в сторону общежития. Мне было о чём поразмыслить по дороге. Лоурен поджидала меня возле общежития, и я любезно улыбнулась, увидев, как вытянулось её лицо при виде трёх моих мальчиков. Оказалось, что они, хм, размножились по дороге, потому что к нам примкнул ещё один демон, заявив, что Шаур приставил его меня охранять. Притопал за мной в комнату, обо всём договорившись с дежурной магиссой на входе. Заявил, что он здесь, чтобы поставить защиту на двери и окна. «На окна не надо», — сказала ему. «Я сделаю это сама, когда вернётся мой магический филин». «До завтра, брок дружно отозвались демонической наружности мальчики, сгрузившие вещи на мою кровать. После этого все ушли, а я осталась один на один с недоумевающей соседкой и защитой на дверях, которая, я знала, нисколько не убережёт меня от драконов. Но Шаур пообещал меня охранять, а слово «высшего демона» пусть потенциального, означало очень многое. «Что это было?» — набросилась на меня с вопросами Лоурен. «Почему они пришли с тобой и принесли твои вещи? Они что, дружно свихнулись? Или же тебе удалось накинуть на них заклинание подчинения?» «Ничего подобного», — усмехнулась я. «Просто демоны оказались очень милыми, не то что драконы». И больше ничего рассказывать ей не стало. «Как твои дела?» — спросила вместо этого. «Я нашла Семёна и серьёзно с ним поговорила», немного помолчав, произнесла Лоурен. «Объяснила ему, что ты ни в чём не виновата, и драконы взъелись на тебя просто так». «Сама я этого не видела, но нашлись свидетели, которые подтвердили мои слова». Семён им поверил и... Он сказал, что попробует договориться с драконами. Не знаю, выйдет ли у него или нет, поэтому он посоветовал нам смотреть в оба этой ночью. Или жем вообще не ложится спать. Вот ещё, пожалуй, я плечами. За твою помощь большое спасибо, Лоурен. Но я настоятельно рекомендую тебе лечь в кровать и хорошенько выспаться. Завтра у нас первый учебный день, и, насколько я помню из расписания, утром стоят занятия по теоретической драконологии, а потом по практической защите от драконьей магии. Так что силы нам понадобятся. Лоурен закатила глаза, заявив, что всё это ужасно и в деканате хотят нашей смерти. Причём в первый же учебный день. «Если тебе страшно», — сказала ей, — «то я могу перебраться в другую комнату. Мест в общежитии хватает, а драконы угрожают именно мне». Насчёт свободных мест мне заявила подслеповатая старушка-комендантша, которая могла уберечь нас разве что от рыжего таракана, шевелившего усами на её столе покушаясь на крошки от яблочного пирога. Хотя и это утверждение было довольно спорным. Таракана она так и не заметила. Но Лоурен покачала головой, смело заявив, что она ничего не боится. После этого стала готовиться ко сну. Я тоже разобрала учебники, развесила платье и мантию. Затем долго раскладывала книги и вещи, привезённые из дома. После этого поставила дополнительную защиту на дверь такую, к которой привыкла в ГРНО. Её придумал папа, то ещё заковыристое заклинание. Однажды к нам пришли воры, и мне было их очень жаль. Оставалось лишь позаботиться об окне, но сперва я его открыла, после чего выглянуло вечеряющее небо, наполненное запахами ночных фиалок и ещё каких-то цветов с клумб внизу, и принялась кликать бельгаша. Вскоре захлопали большие крылья, Филин сорвался с ближайшего дерева и влетел в комнату. Закружил, подыскивая место для посадки, и на мою кровать упал туго скрученный и перевязанный свиток. Моё сердце застучало, как сумасшедшее. «Это мне», — сказала я Лоурен в ответ на её вопросительный взгляд. Затем пояснила. «Бельгаш, как ответственный почтовый филин, приносит письма, если адресат находится поблизости и думает обо мне». «И от кого же оно?» «Выходит, у тебя в Хальстате есть родня?» — покачала головой. «Родни у меня здесь нет, и до моего города слишком далеко, даже на крыльях». «Тогда от кого? Неужели это любовная записка?» — округлила подруга глаза. «Так быстро?» «Очень надеюсь, что нет», — отозвалась я. «Этого мне только не хватало». Затем провела рукой над свитком, пытаясь читать идущие от него магические вибрации. А заодно и разобраться, не стоят ли на нём защитные или боевые заклинания. Мало ли, вдруг это любовная записка от воспылавших ко мне особо сильными чувствами драконец. И те решили разобраться со мной, не дожидаясь ночи. Но так ничего и не почувствовала. Лишь небольшую примесь почтовой магии Бельгаша. Тот, кто отправил этот свиток, заранее позаботился о том, чтобы затереть любые следы, по которым я могла его вычислить. Как и в прошлый раз, с прошлым письмом но в этот раз разворачивать его трясущимися руками я не спешила. Да и руки тоже не тряслись. Мне казалось, что я на верном пути. Вместо этого преспокойно накормила бельгаша тем, что захватила с собой и столовой. После чего показала Филину нишу, в которую он мог устроиться на ночь. «Если захочешь, я могу выпустить тебя на улицу на всю ночь», — сказала ему. «Но решай сейчас, потому что очень скоро я пойду спать». Бельгаш не захотел, поэтому, вымывшись и высушив магией волосы... Да, я продолжала тренировать выдержку и силу воли. Я, наконец-таки, натянула ночную сорочку, после чего забралась под одеяло и развернула свиток. И нет, мои руки нисколько не тряслись, а сердце бешено не колотилось. Ну, если только совсем немного. Хотя надежды мои оправдались. «Оставь драконов в покое», — гласили каракули в письме. Боги им не додали ума, а больше они ни в чём не виноваты. «А не надо было меня задирать, так что сами напросились», — сказала я записки, представив перед собой Тобиаса. Сейчас я была полностью уверена в том, что послание пришло от брата. И тем, что он изменил свой почерк до неузнаваемости, меня было не обмануть. Никто другой не разговаривал со мной подобным образом и подобным тоном. Только Тобиас. Закрыла глаза. «Ты где?» — хотелось спросить у него. «Почему ты нас бросил?» «Нет, не так, Тобиас. Почему ты бросил меня, когда ты был так сильно мне нужен?» «Да, ты всегда говорил, что я справлюсь совсем сама. Но я твоя маленькая сестра, и мне было очень и очень плохо. Мне так тебя не хватало. Неужели то, ради чего ты нас бросил, было важнее? Семьи». Я не знала ничего, что могло быть её важнее. Зато брат, похоже, нашёл. Но не удержался и принялся посылать мне записки, командуя мною в привычной ему манере. «Что ты там шепчешь?» — подала голос Лоурен. «Читаешь молитвы?» Не дождавшись моего ответа, добавила. «Ты права, Брук, помолиться нам с тобой не помешает». «Не совсем», — отозвалась я потому что перестала молиться после того, как погибла сестра. Затем всё же неохотно поднялась, проверила заклинание на двери, после чего поставила ещё одно дополнительное на окно. Наконец, погладив сонного, Белегаша вернулась в кровать. Перечитав ещё раз записку, сунула её под подушку. «Всё будет хорошо, вот увидишь», — произнесла я вслух. Сказала это и Тобиасу, и Лоурен одновременно после чего закрыла глаза и очень скоро погрузилась в сон.